Оттаевшими струйками стекал по лицам, забирался за воротник. Но они, не шевелясь, в полном молчании, гордо и торжественно несли свою почетную вахту. Караул сменялся каждые десять минут. Но можно ли измерить тот эмоциональный заряд, который получает за эти короткие мгновения юный человек, равно как и тот, что сидит с седым ветераном войны на праздники улицы, носящей имя героя? Ли шагает вместе с дедом, партизаном по тропам, исхоженным когда-то вдоль и поперек народными мстителями? А забудет ли подросток, как осматривал безымянную высоту, которую оборонял родной для него человек, вместе с товарищами, поджидая подкрепления? Сколько всего передумает мальчишка, у холмика братской могилы, если узнает, что три с лишним десятилетия назад ее наскоро соорудили танкисты, чтобы отдав последние почести однополчанину пойти в решительное наступление. Ежегодно, 9 мая, в день победы, мы убеждаемся, оставшиеся в живых ветераны помнят все, каждую подробность боя. Каждое имя однополчанин, каждый из невероятно трудных 1418 дней войны. И надо обязательно, надо допускать детей своих к этому нашему сокровенным, передавать от дедов к сыновьям, от сыновей к внукам хотя бы частичку личного восприятия тех незабываемых дней, да так, чтобы зажгло, взволновало, взбудоражило воображение. Ребят, вернувшихся из караула у памятника войны, из похода по местам солдатской славы или со сбора, посвященного Дню Победы, встречают в некоторых семьях торжественно. Дед или отец по такому случаю наденут ордена. Садится семья за стол с особой тщательностью, приготовленной матерью, сестрами. И как-то само собой начинается разговор о прожитом, пережитом, пройденном, а потом приходят друзья ребят и друзья отца с матерью, соседи, и разливаются по дому задушевные песни о фронтовой землянке, друзьях-однополчанах, о соловьях, которые не должны потревожить короткий солдатский сон. А бывает и по-другому. Как-то во дворе одного дома шустрый малыш выменивал у товарища на цветную шариковую ручку «Медаль за отвагу» — отцовскую, а может быть, деда, дяди или старшего брата. Конечно же, никто не поведал мальчишке, какими усилиями она досталась войну, какой великий человеческий подвиг, и даже, может быть, жизнь кроется за этим небольшим кусочком металла на муаровой ленте. Между тем, в повседневном общении с детьми, найдется немало поводов для разговора о героизме, чести, воинском долге, верном товариществе. Разве прочитанная книга, просмотренный фильм о войне, наконец, просто прогулка по улице или телефонный звонок фронтового друга не положит начало такой беседе? Духовная близость с детьми тем и драгоценна, что на каждом шагу дает взрослым возможность проявить в присутствии ребенка свое отношение к жизни. Кто? как мне родители, могут понятно и просто объяснить, что такое храбрый человек, и что есть трус, как понимать долг, справедливость, смелость. Прибавьте к этому семейные праздничные вечера, шествие детей вместе со взрослыми по улицам, одетым в красный наряд флагов, просмотр всей семьей телевизионного репортажа о параде войск на Красной площади столицы. Воспитание патриотических чувств Начинается с пробуждения в юном человеке способности восхищаться красотой гражданского подвига. В украинском селе Павлыш жила женщина, у которой сын, муж, брат с первых дней Отечественной войны сражались на фронтах. А второй сын, 25-летний мужчина, отец троих детей, остался в селе и стал предателем. Однажды вечером к нему пришла мать. Выпробудив из дома внуков, она положила на стол маленький узелок и сказала.